Но стоит мне проделать номер раз 10-20, мне становится до того скучно, что в самый разгар выступления на меня нападает зевота, и я с огромным усилием сдерживаю мускулы лица. Сам на себя нагоняю скуку. Когда подумаешь, что есть клоуны, которые лет 30 показывают одни и те же номера, такая тоска берет, словно меня приговорили съесть мешок муки чайной ложечкой. А мне работа должна доставлять удовольствие, не то я заболеваю. И вот вдруг я начинаю выдумывать, что мог бы неплохо жонглировать или петь песенки. Но все это одна уловка, лишь бы не тренироваться каждый день. А это часа четыре не меньше, а то и больше. В последние шесть недель я и это запустил, только проделаю два-три кульбита Похожу на руках, постою на голове, да позанимаюсь гимнастикой на резиновом мате. Я его всюду таскаю с собой. Вот и все. Ушибленное колено теперь для меня хороший предлог лежать на диване, курить, дышать жалостью к самому себе. Моя последняя новая пантомима «Речь министра» вышла очень неплохо, но мне не хотелось впадать в карикатуру, а в чем-то другом я не дотянул. Все мои лирические попытки терпели крах. Мне еще никогда не удавалось изобразить человеческие чувства, не впадая в ужасающую сентиментальность. Правда, в моих номерах танцующая пара, уход в школу и возвращение по крайней мере чувствовалось актерское мастерство, но когда я попытался изобразить жизнь человека, я опять впал в карикатуру. Мари права, называя мои попытки петь песенки под гитару, попытками уйти от себя. Лучше всего мне удается изображение всяких будничных несуразец. Я наблюдаю, слагаю эти наблюдения, возвожу их в степень, а потом извлекаю корень, но уже не с тем показателем, с каким возводил в степень. На каждый большой вокзал по утрам прибывают тысячи людей, работающих в городе, и уезжают тысячи, работающих за городом. Почему бы этим людям просто не обменяться работой? А возьмите вереницы автомашин. С какими мучениями они протискиваются навстречу друг другу в часы пик. Стоит только переменить работу или местожительство, и не будет ни бензиновой вони, ни отчаянной жестикуляции постовых на перекрестках. Стало бы так тихо, что постовые могли бы играть в «братец не сердись». Из всех этих наблюдений я сделал пантомиму. У меня в ней работают только руки и ноги, а лицо, густо набеленное, не шевелится, и мне удается при помощи одних рук и ног создать впечатление невероятно многолюдного и запутанного движения. Моя цель — как можно меньше реквизита. Лучше вообще ничего. Для номера «Уход в школу и возвращение» Мне даже ранца не надо. Я работаю рукой, и этого достаточно. Я перебегаю улицу перед самым трамваем, который дает отчаянные звонки, прыгаю на автобусы, соскакиваю с них, задерживаюсь у витрин, пишу мелом на стенах слова с орфографическими ошибками, опаздываю, меня ругает учитель, и, сняв ранец с плеча, я тихонько прокрадываюсь на свою парту. Трогательность детского быта мне особенно удается. В жизни ребенка все обыденное, банальное, разрастается до огромных размеров, кажется чуждым, беспорядочным, всегда трагичным. И настоящего отдыха у ребенка тоже не бывает. Только когда в его жизнь входят высшие моральные принципы, появляется отдых, свободное время». Я всегда с неостывающим азартом наблюдаю за тем, как люди отдыхают, наблюдаю за любыми проявлениями праздника, праздничного ощущения, как рабочий сует в карман конверт с получкой и садится на велосипед, как биржевик окончательно кладет телефонную трубку на рычаг, а записную книжку в ящик стола, как он запирает этот ящик, или как продавщица в продовольственном магазине снимает халат, моет руки, приводит в порядок перед зеркалом волосы, мажет губы, берет сумочку и уходит домой,